Явление восьмое. Те же Вышневский и Юсов. Вышневский Жадову. А, здравствуй. Садится. Садись. Садись, Аким Акимыч. Ты все ленишься. На службу редко ходишь. Жадов, делать нечего? Не дают дело. Юсов. Мало ли дело у нас. Жадов. Переписывать-то? Нет же я слуга покорный, на это у вас есть чиновники способнее меня. Вышневский. Ты всё ещё не уходился, мой милый? Всё проповеди читаешь? К жене. Представьте, читает в канцелярии писарям мораль, а те натурально ничего не понимают, сидят разине рот, выпучи глаза. Смешно любезный. Жадов. Как я буду молчать, когда на каждом шагу вижу мерзость? Я ещё не потерял веру в человека и думаю, что мои слова произведут на них действие. Вышневский. Они уж и произвели. Ты стал посмешищем всей канцелярии. Ты уж достиг своей цели, успел сделать так, что все с улыбкой переглядываются и перешёптываются, когда ты входишь, и распространяется общий хохот, когда ты уйдёшь.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 Человек, который не умел или не успел нажить себе состояние, всегда будет завидовать человеку с состоянием. Это в натуре человек. Оправдать зависть тоже легко. Завидующие люди обыкновенно говорят: "Я не хочу богатства, я беден, но благороден". Юсов, медоточивые уста. Вышневский. Благородная бедность хороша только на театре. А попробуй-ка перенести её в жизни.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 Ну уж, наверное, она образована и поет под расстроенные фортепиано с милым рай и в шалаше. Жадов. Да она бедная девушка. Вышневский. И прекрасно. Юсеф. Для размножения нищих-с. Жадов. Аким Акимыч, не оскорбляйте меня. Я вам не давал на это никакого права. Дядушка, брак дело великое, и я думаю, что каждый в этом деле должен следовать собственному внушению. Вышневский. Сделай милость, тебе никто и не мешает. Только подумал ли ты вот о чём? Ты, конечно, любишь свою невесту. Жадов, разумеется, люблю. Вышневский. Что же ты готовишь для неё? Какие радости в жизни? Не счёту всевозможные лишения. По моему мнению, кто любит женщину, тот старается усыпать путь ее, так сказать, всеми наслаждениями. Юссов. Да-с. Вышневский. Вместо шляпок там и разных мод, которые женщины считают необходимыми, ты будешь ей читать лекции о добродетели. Она, конечно, из любви тебя выслушает, а шляпок и салопов у нее все-таки не будет. Вышневская. В его литае ещё любовь не покупают. Жадов. Тётушка говорит правду. Вышневский. Я согласен. Покупать любовь в тебе нет надобности, но вознаградить её, отплатить за любовь обязан всякий, иначе самая бескорыстная любовь остынет, придут попрёки, вся ты нанесу судьбу.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 Какая умная девушка задумается выйти замуж за богатого старика или урода. Какая мать ушмница выдать дочь таким образом, даже против её воли, считая слёзы своей дочери за глупость, за ребячество, и благодаря богу, что он послал её Машеньке или Аннушке такое счастье. Каждая мать наперёд уверена, что дочь после будет благодарить её. Да и для собственного спокойствия, которое тоже чего-нибудь стоит, муж должен обеспечить жену совершенно в материальном отношении. Тогда даже даже если жена и не совсем счастлива, так не имеет права не смеет жаловаться с жаром. Женщине, взятой из бедности, окружённой попечением и роскошью, кто же поверит, что она несчастлива? Спроси у жены, правду ли я говорю? Вышневский Ваши слова так умны и убедительны, что могут обойтись и без моего согласия. Уходит